На следующее утро счастливая пара посидела у огня, позавтракала и с чувством выполненного долга собралась в гости к цивилизации. После упаковывания снаряжения Мария в шутку намекнула, что ей понравилось путешествовать верхом к тому же супруг Аргомак на ближайшее время в её непосредственном подчинении, на что Виктор ответил: Ехину и в лесу хорошо, он, пожалуй, здесь и останется. Сговорились на том, что мужчина потащит всю поклажу, так честно. Им вечная лошадь получилась унылой. В результате женщина, бегло осмотрев скакуна, через секунду забрала свой баул, прокомментировав: "И я не собираюсь тебя мучить, любимый. Иногда и стоит вроде проучить за что-нибудь, но потом так жалко становится". Прости меня за вчерашнее, пожалуйста. Затем Мария обняла немного сбитого с толку такими речами Виктора и поцеловала, наполняя его щедрыми излияниями нежных эмоций. Спонтанный, отчего, наверное, и более одурманивающий, поцелуй затянулся. Женские ласковые объятия не отпускали мужчину ещё долго, пока тот полностью не разомлел. И не стал светиться от изобилия чувственного тепла и счастья, как положено. Мария же, закончив приятную терапию, произнесла с юмором. «Только не обольщайся. Спровоцируешь – не обессудь. А не спровоцируешь – все равно скучать не дам. Просто пойми, я чувствую то же, что и ты. Но виду не показываю. Терплю. Иначе не смогу тебя...» сам всё поймёшь, мой хороший. Спустя некоторое время скоростная электричка Псков-Санкт-Петербург уже несла в своём салоне при рождённых спутников, которые вели занимательную беседу, находясь в обществе ещё одного персонажа. То есть официальный глава семьи разговаривал, а Мария привела к мужу, положив голову ему на колени и мурлыкала какую-то песенку. попутно слушая обсуждения интересной темы, протекающей с человеком напротив. Черноволосый мужчина лет сорока пяти с заурядной внешностью и ровной ухоженной бороденкой подсел почти сразу. Когда на очередном полустанке наши счастливые туристы зашли в вагон и обнаружили свободную тихую гавань, то тут же оккупировали ее. А потом утонули друг в друге, глубоко и основательно. Из омута их вынес вежливый вопрос. Не занято? Виктор оглядел улыбающегося собеседника и отрицательно покачал головой, затем убрал рюкзак с противоположной скамейки наверх. Места в вагоне достаточно, и сначала было непонятно, с чего этот господин избрал именно их мирок. Ведь обычно люди ищут место поспокойнее, без товарищей. Вскоре всё выяснилось. Извините за беспокойство, но вы такая необычная пара. Вы не женаты? Поинтересовался гость. Виктор поднял руку с кольцом на пальце. А что в нас необычного? Вы отлично смотритесь, в глаза бросается. Незнакомец продолжал улыбаться. В его улыбке сквозил непередаваемый холод, словно Дед Мороз с тобой говорит и дует на тебя студеным ледяным дыханием. И этот лед не замораживал, а обжигал. Виктор поежился и спросил. Вы к нам и присоединились, чтобы это сказать? Возможно. Странный мужик задумчиво уставился на Марию. Скорее всего, ваша супруга вас и выбрала случайно. Я прав? А какое это имеет значение? Виктору не нравился диалог. Он уже думал, как отделаться от незваного гостя. Для вас определяющий, зазвучало серьёзно. Во вселенной есть некоторый порядок. Вы проповедник? перебил Виктор, после чего сухо добавил: "Мы не интересуемся вопросами религии и прочими эфемерностями. Нет, нет. Боже упаси", мужчина поднял руки вверх. "Я тоже не сторонник культов. Метафизика не заключена в плоскости сводов правил и путеводителей". "Какая разница?" гнул свою линию Виктор. "То, что невозможно эмпирически выявить, не является действительностью". А вы уверены в этом? Собеседник вновь посмотрел на женщину, обвивающую мужской стан руками и внимательно рассматривающую гостя, не говоря ни слова. Ваша супруга, вероятно, думает иначе. Виктору этот допрос надоел. Ко всему прочему, его подруга жизни необъяснимым образом начала излучать тепло, наполняя супруга солнечной энергией. И он, согретый и довольный, решил в словесной форме показать оппоненту, где раки зимуют. Извините, а вы случайно мужиками не увлекаетесь, прозвучал неожиданный вопрос. Собеседник некоторое время задушенно таращился на цветущего мужчину напротив, затем вымолвил: "А в каком смысле в противоречиво естественному?" «А какое это имеет отношение к нашему своему...» «Для вас определяющее!» – съязвил Виктор, перебив назойливого мужика. «Так что скажете?» «Нет, у меня полноценная семья, жена, дети...» Провокатор Виктор ухмыльнулся и продолжил отыгрываться. «А может, стоит попробовать? А вдруг понравится?» «Супруги свои, допустим...» Предложите с кем-нибудь, кроме вас, в близкие отношения вступить. А зачем вы так? Мужик помрачнел. Моя супруга порядочный и достойный человек. А вы поинтересуйтесь её мнением по этому поводу. Полагаю, она может думать иначе. Вдруг она случайно вас выбрала и стесняется об этом сказать. Повисла пауза. Бородач недобро сверлил собеседника глазами. Тот, тем временем, продолжал нежиться в ласковом тепле своей половины, целиком окутанной нерушимым покоем. Потоки сказочного блаженства постепенно пронзили Виктора насквозь. Он миролюбиво улыбнулся и сказал, вот видите, мое предложение вас не порадовало, с чего вы взяли, что нам необходимо ваше участие? Огорченный гость опустил взор и погрузился в раздумье. За окном проплывали осенние пейзажи, сменялись населённые пункты, а беседа так и не клеилась. Несколько раз навязчивый попутчик пытался возобновить диалог в нужном ему ключе, но Виктор не проявил ни малейшего интереса к познавательной теме, игнорируя собеседника либо односложно отмахиваясь от него. Когда же наступил один из очередных сеансов молчания, Виктор, улыбаясь на пару с женой, твёрдо подытожил: Все это вопросы личного отношения. Я надеюсь, вы теперь понимаете нашу позицию относительно разной эзотерической галиматьи. Собеседник их веселье разделять отказывался. Он сидел с сосредоточенным выражением лица и что-то бормотал. Наконец гость пожал плечами, достал из авоськи какой-то пакетик и сказал «Подожди». А как вы отнесётесь к опытному исследованию того, чего по вашим словам не существует? Если бы такое было полезно в реальной жизни, то человек давно бы не знаете, что такое человек. Мягко произнёс собеседник и протянул пакетик весёлой парочки. Вот, возьмите. Что это? Понёсся по просторам бархатный яркий голос. Мария под занавес вступила в беседу. Наркота какая-то, пошутил Виктор. Не бойтесь, там просто травяной чай, очень целебный, вреда не будет. Странный мужик поднялся и замер с протянутой рукой. А мне пара, принимайте мой дар. Виктор потянулся за свёртком, но Мария отвела мужнюю руку и взяла пакетик сама. В момент передачи Незнакомец пальцем произвёл над подарком какую-то манипуляцию, вроде знака. Криво усмехнулся и произнёс: "Прощайте". Напоследок гость ещё раз окинул взором челищюр счастливых супругов и удалился.